Как же делается стих? Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа. Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно. Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок. Например, сейчас, пишу только о том, что моментально пришло в голову, мне... Сверлит мозг хорошая фамилия, господин Глицерон, происшедшая случайно при каком-то прерванном разговоре о глицерине. Есть и хорошие рифмы. И в небе цвета крем, вставал суровый кремль, в Рим ступайте к французам, к немцам, там ищите приют для богемца, под лошадиный фырк, когда-нибудь я добреду до Уфы. Уфа глуха. Или окрашенные нагуста и дни и ночи августа. И так далее, и так далее. Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующей изменения и русифицирования. Хат Хардетхена. хена. Ди оф савена. Ди оф савена. Есть крепко скроенные аллитерации по поводу увиденной мельком афиши с фамилией Нитажо. «Где живет Нитажо? Нита ниже этажом». Или по поводу красильней Ляминой. «Краска – дело мамина. Моя мама – лямина». Есть темы разной и мутности. Первая: «Дождь в Нью-Йорке». Вторая. Проститутка на бульваре Капуцинов в Париже. Проститутка, любить которую считается особенно шикарным, потому что она одноногая. Другая нога отрезана, кажется, трамваем. Третье. Старик при уборной в огромном геслеровском ресторане в Берлине. Четвертое. Огромная тема об октябре, которую не доделать, не пожив в деревне. И так далее, и так далее. Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные записаны. Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все. На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточенным на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность». Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в 90 из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и так далее. Улица. Улица У, трамвай от Сухаревой башни до Сретенских ворот 13Г. Угрюмый дождь скосил глаза, Аза, Страстной монастырь. 12 г. Гладьте сухих и черных кошек. Дуб в Кунцеве. 14 г. Леевый. Левый. Извозчик на набережной. 17 г. Сукин сын Дантес. В поезде около Мытищ. 24 г. И так далее, и так далее. Эта записная книжка – одно из главных условий для делания настоящей вещи. Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти. Она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после законченных вещей. Но для писателя эта книжка – все. У начинающих поэтов эта книжка, естественно, отсутствует. Отсутствует практика и опыт. Сделанные строки редкие, и поэтому вся поэма водяниста длинна. Начинающий ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи. С другой стороны, первая работа всегда свежее, так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни. Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма моей выработки при настоящей работе — это 8-10 строк в день. Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления. Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказывать слова и выражения, оказавшиеся мне нужными для будущих стихов. Становился мрачным, скучным и неразговорчивым. Году в 13 возвращаясь из Саратова в Москву, Я в целях доказательства какой-то вагонной спутнице, своей полной лояльности, сказал ей, что я не мужчина, а облако в штанах. Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха. А вдруг это разойдется из устно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха. Через два года облаков в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы. Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой. Как он будет беречь и любить ее? Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло. Тело твое буду беречь и любить, как солдат обрубленный войною, ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу. Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой записал на крышке папиросной коробки единственную ногу и заснул. Утром я часа два думал, что это за единственная нога записана на коробке и как она сюда попала. Улавливаемое, но еще не уловленное за хвост рифма, отравляет существование. Разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму. С легкой руки Шенгеля у нас стали относиться к поэтической работе как к легкому пустяку. Есть даже молодцы, превзошедшие профессора. Вот, например, из объявлений Харьковского пролетария, номер 256. Как стать писателем? Подробности за 50 коп марками. Станция «Славянск» Донецкой железной дороги, почтовый ящик номер 11. Не угодно ли? Впрочем, это продукт дореволюционный. Уже приложением к журналу развлечения рассылалась книжица «Как в пять уроков стать поэтом». Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности. Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака. «В тот день тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, таскал за собой и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. В следующей главе я попробую показать развитие этих предварительных условий делания стиха на конкретном примере писания одного из стихотворений. Наиболее действенным из последних моих стихов я считаю Сергея Есенина. Для него не пришлось искать ни журнала, ни издателя, Его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете. Чтение его требует сама аудитория. Во время чтения слышны летающие мухи. После чтения люди жмут лапы, в кулуарах бесятся и восхваляют. В день выхода появилась рецензия, состоящая одновременно из руганий и комплиментов. Как работался этот стих? «Есенина я знал давно, лет 10-12. Первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками-крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблет и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже писал нравящиеся стихи, и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы. Как человек, уже в свое время относивший и оставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи. Это что же, для рекламы? Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы должно быть ожившее лампадное масло, что-то вроде «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь по-нашему, висконные, посконные». Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны. Но малый он был, как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай, «Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите». Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться. Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со своей врожденной неделикатностью заорал «Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак, и галстук». Есенин озлился и пошел задираться. Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде милые, милые, смешной дуралей» и так далее, «Небо колокол», «Месяц язык» и другие. Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами. И рядом с «Мать моя родина, я большевик» появлялась апология коровы. Вместо памятника Марксу требовался коровий памятник. Не молоконосной корове аля Сосновский, а корове-символу, корове, упершись рогами в паровоз. Мы ругались с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм. Потом Есенин уехал в Америку, еще куда-то, и вернулся с ясной тягой к новому. К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых, я говорю, о минимуме, который от поэта требуется работников поэзии. В эту пору я встречался с Есениным несколько раз. Встречи были элегические, без малейших раздоров. Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина от иможенизма к вапу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина. Он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь. В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольство собой, распираемого вином и черствыми неумелыми отношениями окружающих. В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам, лефовцам. Он шел к Осееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться. Он обрюзг много и обвис, но все еще был по-есенински элегантен. Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, С свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь от него и двух его темных, для меня, во всяком случае, спутников, несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина, с трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду, и вечером, разумеется, долго говорил, к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается, с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали среду и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья-есенинцы. Оказалось, не так. Конец Есенина огорчил, огорчил... Обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью. Огорчение должно быть так бы и осталось, огорчением должно быть и подрассеялось бы к утру. Но утром газеты принесли предсмертные строки. «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом. Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих именно стих подведет под петлю и револьвер. И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь. С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом. Так поэтому СССР, Был дан социальный заказ написать стихи об Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный, так как есенинские строки начали действовать быстро и без промаха. Заказ приняли многие. Но что написать? Как написать? Появились стихи, статьи, воспоминания, очерки и даже драмы. По-моему, 99% написанного об Есенине просто чушь или вредная чушь. Мелкие стихи есенинских друзей. Их вы всегда отличите по обращению к Есенину. Они называют его по-семейному «Сережа», откуда это неподходящее слово взял и «Безыменский». «Сережа, как литературный факт, не существует. Есть поэт Сергей Есенин. О таком просим и говорить». Введение семейственного слова «Сережа» сразу разрывает социальный заказ и метод оформления. Большую тяжелую тему слова «Сережа» сводит до уровня эпиграммы или мадригала. И никакие слезы поэтических родственников не помогут. Поэтически эти стихи не могут впечатлять. Эти стихи вызывают смех и раздражение. Стихи сининских врагов, хотя бы и примиренных его смертью, Это поповские стихи. Эти просто отказывают Есенину в поэтическом погребении из-за самого факта самоубийства. «Но такого злого хулиганства мы не ждали даже от тебя, кажется, Жаров». Стихи этих — это стихи наскоро выполняющих плохо понятый социальный заказ, в котором целевая установка совершенно не связана с приемом и берется... Совершенно недействующий в этом трагическом случае фильетонный стилёк. Вырванный из сложной социальной и психологической обстановки самоубийства с его моментальным немотивированным отрицанием, а как же иначе, угнетает фальшивостью. Мало поможет для борьбы с вредом последнего Есенинского стиха и проза о нем, Начиная с Когана который, по-моему, изучал марксизм не по Марксу, а постарался вывести его самостоятельно из изречения Луки, «Блохи все неплохи, все черненькие и все прыгают», считающий эту истину высшим научным объективизмом и поэтому заочно-посмертно пишущий уже никому не нужную восхваляющую статью и кончая дурно пахнущими книжонками крученых, которые... Обучает Есенина политграмоте так, как будто сам Крученых всю жизнь провел на каторге, страдая за свободу, и ему большого труда стоит написать шесть книжечек об Есенине рукой, с которой еще не стерлась полоса от гремящих кандалов.